Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Наука или фантастика? Это, пожалуй, и самый удивительный вид мистификаций. Некоторые из них кажутся совершенно неправдоподобными и противоречащими всем научным законам. Однако именно такие истории собирают наибольшее количество сторонников. Однако не все так безобидно в этом мире. Холодный изобретательный ум способен на хитрые инсценировки и обманы ради осуществления своих корыстных или тщеславных целей. Получение премии или страховки. Мания величия приводит к научным фальсификациям, которые подвергаются разоблачению лишь спустя годы, а иные не раскрыты до сих пор. Другие истории выглядят невинно и зачастую вызваны только стремлением проникнуть в неизвестные, неизученное. Такие мистификации привлекают и детей, и взрослых. Даже самые известные люди мира порой хотят верить в чудеса. Сэр Артур Конан Дойл, например, в отличие от своего героя, великого сыщика-скептика, состоял в спиритических обществах, интересовался мистикой, сказочными мирами и подводными чудовищами. А президент Гарри Трумэн был искренне уверен, что драматическая история Ван в США имеет какой-то скрытый, важный для развития общества смысл. Есть в этой жажде чудеса своя ирония и свое вполне серьезное объяснение. Мы не все еще знаем на собственной планете, не говоря уже о других галактиках. Поэтому дискуссия космических 1960-х на тему, есть ли жизнь на Марсе, не выглядит нелепой. Философ Иммануил Кант сказал, что мир непознаваем. При всем уважении к великому мыслителю, люди подсознательно считают иначе. Им с каждым новым шагом в области познания кажется, Что до абсолютной истины рукой подать, достаточно лишь отворить эту дверь в неизвестность.